День жалования. Прежде всего, позволь тебе заверить, что элемент в сравнительной безопасности. Я подыскал для него хороший дом. Я защищаю его, можно сказать, как собственную шкуру. Наутро после решения, принятого во время Великой Бури, Каладин проснулся раньше остальных. Он отбросил одеяло и пробежался по комнате среди множества скорчившихся под одеялами спящих. Водушевления в нем не было, но появилась решимость. Каладин вознамерился возобновить борьбу. И началась эта борьба с того, что он распахнул дверь навстречу солнцу. Позади раздались стоны и проклятия. Измотанные мостовики просыпались. Каладин упер руки в бедра и повернулся к ним. В четвертом мосту на тот момент было 34 человека. Эта цифра менялась, но для того, чтобы нести мост, требовалось не менее 25 рабов. Если их оказывалось меньше, мост переворачивался. Иногда такое случалось, даже если их было достаточно. Кстати, построиться! Рявкнул Каладин своим лучшим командирским голосом и сам удивился, насколько внушительным получился приказ. На него уставились сонные моргающие глаза. Это значит! заорал Каладин. «Вы метаетесь из казармы и становитесь в шеренги!» «Вы это сделаете, клянусь буре, или я вас вытащу одного за другим собственными руками!» Сил спорхнула откуда-то и опустилась на его плечо, с интересом наблюдая за происходящим. Несколько мостовиков сели, продолжая растерянно пялиться на него. Другие повернулись спиной и плотнее закутались в одеяло. Каладин тяжело вздохнул. «Ну хорошо». Он вошел в комнату и выбрал худощавого Олети по имени мош. Этот был сильный мостовик. Каладину требовался примеры. кто-нибудь тощий, вроде Дани или Нарма, не подходил. Кроме того, мош был одним из тех, кто перевернулся на другой бок, собираясь дальше спать. Каладин схватил Моша за руку и потянул, напрягая все силы. Мужчина вскочил, молодой, вероятно, ровесник Каладина с ястребиным лицом. «Иди в бурю!» – зарычал он, выдергивая руку. Каладин ударил Маша в живот, намеренно лишая возможности дышать. Тот охнул от боли, согнулся пополам. Каладин закинул мостовика на плечо и чуть не упал от тяжести. К счастью, бег с мостом был хоть и жестокой, но действенной тренировкой силы. Конечно, слишком мало мостовиков доживали до того момента, когда можно было этим воспользоваться. И все портили непредсказуемые промежутки между вылазками. Они были частью большой проблемы. Мостовые расчеты, как правило, либо сидели без дела, либо выполняли черную работу. А потом вновь должны были бежать много миль с мостом на плечах. Он вынес потрясенного моша наружу и свалил на камень. Лагерь вокруг уже проснулся, плотники прибыли на лесной склад. Солдаты бежали трустой на завтрак или тренировку. Другие мостовые расчеты, разумеется, еще спали. Им часто позволяли спать допоздна, если только не приходилось с утра тащить мост. Каладин оставил мооша и вошел обратно в казарму с низким потолком. «Я с каждым сделаю то же самое, если придется». Не пришлось. Потрясенные мостовики выбрались на свет, моргая. Большинство подставляли солнечному свету голую спину, будучи в одних штанах до колен. Мож не без труда поднялся, потирая живот и бросая на Калладина сердитые взгляды. «В четвертом мосту грядут перемены!» – объявил колодин. «Во-первых, вы больше не будете дрыхнуть так долго!» «И что же мы будем делать вместо этого?» – требовательно спросил Сигзел. У него была темно коричневая кожа и черные волосы, что свидетельствовало о его принадлежности к Макабаке. Из юго-западной части Рашара. Единственный мостовик без бороды и, судя по мягкому выговору, скорее всего, Зириц или Эмули. Чужестранцы в мостовых расчетах никого не удивляли. Те, кому не удалось никуда вписаться, часто попадали в армейскую помойку. «Отличный вопрос!» – сказал Каладин. «Мы станем упражняться!» «Каждое утро перед тем, как нас отправят на работу, мы будем бегать с мостом, чтобы практиковаться и становиться крепче!» В ответ на это многие лица помрачнели. «Я знаю, что вы сейчас думаете. Разве нашей жизни недостаточно суровы? Разве нам нельзя расслабиться в те краткие моменты, которые иной раз выпадают?» «Ага», — согласился Лейтин, высокий крепыш с курчавыми волосами. Это точно! Нет, рявкнул Каладин. Вылазки с мостом выматывают нас, потому что мы большую часть времени бездельничаем. О, я знаю, нас заставляют работать, осматривать ущелья, чистить нужники, драить полы. Но солдаты не хотят, чтобы мы по-настоящему трудились. Им просто нужно нас занять, поручая нам какое-нибудь дело, они про нас забывают. Поскольку я теперь ваш старшина, «Моя задача — сохранить вам жизнь. Стрелы Паршенди никуда не исчезнут, поэтому я буду менять вас. Хочу сделать вас сильнее, чтобы на последнем отрезке пути с мостом, когда полетят стрелы, вы смогли бежать быстро!» Он посмотрел в глаза каждому. «Я собираюсь устроить так, чтобы четвертый мост больше не потерял ни одного человека!» Мужчины недоверчиво уставились на него. Наконец, стоявший в заднем ряду широкоплечий здоровяк расхохотался. Загорелая кожа, темно-красные волосы и почти 7 футов роста, большие руки, мощный торс, ункалаки. Многие называли их просто рогоедами. Народ из Центрального Рошара, из окрестности якиведа Этот мостовик прошлой ночью назвался камнем. «Твоя без ума!» – сказал рогаед. Твоя без ума хотеть быть главной! Он на душе расхохотался. Остальные присоединились, качая головой в ответ на слова колладина. Несколько спренов смеха, похожие на серебристых мальков, духи, что носились в воздухе кругами, заметались над ними. Эй, газ! позвал Мош, приложив ладони рупором к рту. Одноглазый коротышка-сержант разговаривал с солдатами неподалеку. Чего надо? Тот скорчил недовольную мину. «Этот малый хочет, чтобы мы побегали с мостом ради тренировки!» – прокричал Мош. «Мы должны его слушаться!» «Еще чего!» – отозвался газ и махнул рукой. «Старший может командовать лишь на поле боя!» Мош посмотрел на колодина. «Похоже, приятель, ты можешь идти в бурю, если только не поколотишь нас всех, чтоб мы слушались!» Строй распался, кто-то побрел обратно в казарму, кто-то направился в столовую. Каладин остался в одиночестве на каменистой площадке. Не очень-то хорошо получилось. Сказала сидевшая у него на плече сил. Нет, не получилось. Ты выглядишь удивленным. Точнее, я расстроен. Каладин посмотрел на Газа. Мостовой сержант демонстративно от него отвернулся. Войски Амарама мне поручали неопытных рекрутов. Но ни один из них не выражал столь дерзкого неподчинения. А почему? До «Да чего, невинный вопрос. Ответ был очевиден. Однако она растерянно склонила голову. Солдаты Амарама знали, что их всегда могут отправить туда, где будет хуже. Их можно было наказать. А эти мостовики знают, что достигли дна. Вздохнув, он позволил себе немного расслабиться. Повезло, что и вообще смог вытащить их из барака. И что же ты будешь делать? Не знаю. Каладин посмотрел в ту сторону, где Газ все еще болтал с солдатами. Впрочем, нет, знаю. Газ заметил приближение Каладина, и на его лице вдруг отразился неподдельный ужас. Он прервал беседу и поспешно скрылся за сложенными в штабель бревнами. «Сил, ты можешь за ним проследить для меня?» Она улыбнулась и превратилась в тонкую белую линию. Метнулась прочь, оставив после себя медленно исчезающий след. Каладин остановился там, где раньше стоял газ. Сил вскоре прилетела обратно и вновь превратилась в девушку. «Он прячется между теми двумя казармами!» Она махнула рукой. «Присел и ждет. Пойдешь ли ты за ним?» Каладин с улыбкой направился длинной дорогой вокруг бараков. В переулке он обнаружил человека, который притаился в тени и смотрел в другую сторону. Каладин подкрался и схватил Газа за плечо. Сержант с воплем повернулся и попытался ударить его. Каладин легко поймал его кулак. Газ в ужасе уставился на мостовика. «Я не мог солгать! Забери тебя, Буря! У старшины нет власти над остальными, кроме как на поле боя!» «Если ты меня опять побьешь, я тебя...» Газ... «Успокойся!» — сказал Каладин, отпуская его. «Я тебя не трону. По крайней мере, пока». Коротышка отпрянул, потеряя плечо и не спуская с Каладина глаз. «Сегодня третий день», — напомнил парень. «День жалования». «Получишь через час, как все». «Нет. Деньги при тебе. Я видел, как ты разговаривал с курьером». Он протянул руку. Газ заворчал, но вытащил кошель и отчитал сферы. В центре каждый светился робкий огонек. Бриллиантовые марки. Все стоимостью в 5 бриллиантовых светосколков. На один светосколок можно было купить ломать хлеба. Сержанта читал 4 марки, хотя в неделе 5 дней. Он вручил их колодину, но тот продолжал держать перед собой вытянутую руку с открытой ладонью. И еще одну Газ. «Ты же сказал!» «Сейчас же!» Газ сдернулся, потом вытащил сферу. «Странная у тебя манера держать слово, лордёныш. Ты ведь обещал!» Он умолк, когда Каладин взял сферу, которую только что получил и протянул обратно. Газ нахмурился. «Не забывай, откуда это приходит. Я сдержу слово. Но ты не будешь забирать часть моего жалования. Я тебе ее сам отдаю. Ясно?» Сержант выглядел растерянным, но сферу с ладони Каладина все же схватил. «Если со мной что-то случится, денег больше не будет», — предупредил молодой мостовик, пряча четыре оставшиеся сферы в карман. Потом он шагнул вперед. Каладин был высоким и нависал над коротышкой газом. «Помни о нашем уговоре. Держись от меня подальше». Газ не испугался. Он сплюнул, и темный плевок, прилипнув к каменной стене, медленно пополз вниз. «Не буду я ради тебя лгать! Если думаешь, что одна дерьмовая марка в неделю — это что-то...» «Я жду от тебя только того, о чем сказал». «Где и когда сегодня дежурит четвертый мост?» «В столовой за ужином. Чистка и уборка». «А мостовое дежурство?» после полуденная смена». «Значит, утром они свободны» мостовикам это понравится. можно провести день жалования, тратя сферы на азартные игры или шлюх. И быть может ненадолго забыть о том, до чего же жалкую жизнь они ведут. К послеполуденному дежурству придется вернуться и ждать возле склада бревен. На случай, если произойдет вылазка, после ужина они пойдут мыть горшки. Еще один потерянный день Колодин повернулся к лесному складу Ты ничего не изменишь. Сказал ему вслед Газ. Эти люди стали мостовиками не без причины. Каладин просто шел вперед. Сил спорхнула с крыши и села ему на плечо. «У тебя нет власти!» Крикнул Газ. «Ты не командир отряда на поле боя! Ты забери тебя, буря мостовик, слышишь меня? Нельзя получить власть, не имея звания!» Каладин вышел из переулка. Он ошибается. Молодой мостовик ощупал сферы в кармане. Сила обошла его голову и зависла перед лицом. Выжидающий наклонилась. Власть дает незвание. «А что?» «Люди, которые тебя ею наделяют. Таков единственный способ ее получить». Он бросил взгляд туда, откуда пришел. Газ все еще стоял в переулке. «Сил, ты же не спишь, верно?» «Разве спрены спят?» Ее, похоже, позабавила эта мысль. «Посторожишь за меня ночью, чтобы Газ не учудил что-нибудь, пока я сплю. Он может попытаться меня убить». «Думаешь, он на такое способен?» Каладин на миг задумался. «Нет, скорее всего. Я знавал с десяток людей вроде него. Мелочные задиры, способные только действовать на нервы. Газ негодяй, но не думаю, что убийца. Кроме того, он полагает, что причинять мне вред и не нужно. Надо лишь подождать» пока меня не убьют во время вылазки с мостом. И все-таки лучше поберечься. Разбуди, если он что-то устроит. «Конечно. Но если он просто пойдет к тем, кто важнее?» «Скажет, чтобы тебя казнили!» — Каладин скривился. «С этим я ничего не могу поделать. Но сомневаюсь, что он так поступит. Ведь тогда газ будет выглядеть слабым перед высшими чинами». Кроме того, обезглавить могли только тех мостовиков, которые отказывались бежать в атаку. Так что пока он выполняет долг мостовика, его не казнят. В общем-то, командующий войском, похоже, с неохотой наказывал мостовиков. При Колодине один как-то совершил убийство. Так дурака просто подвесили во время Великой Бури. Но кроме этого, парень видел лишь то, как несколько человек остались без жалования из-за драк. Да, еще двоих высекли за то, что в начале вылазки с мостом они слишком медленно бежали. Минимальные наказания. Командующие все понимали. Жизни мостовиков были настолько безнадежны, насколько это представлялось возможным. Если их еще чуть-чуть подтолкнуть, они могут просто утратить смысл существования и позволят себе убить. К несчастью, это также означало, что сам Каладин ничего не может предпринять, чтобы наказать собственную команду. Даже если бы у него была такая власть. Ему нужно как-то иначе их мотивировать. Он пересек лесной склад, где плотники сооружали новые мосты. Потратив немного времени на поиски, нашел то, что хотел. Толстый брус, который должен был приделать к новому переносному мосту. Сбоку на нем была рукоять для мостовика. «Могу я это одолжить?» – спросил Каладин проходившего мимо плотника. Тот почесал присыпанную опилками голову. «Одолжить? Я останусь тут на складе», – пояснил Каладин, поднимая брус на плечо. Он оказался тяжелее, чем ожидалось. И молодой мостовик порадовался, что на нем кожаный жилец с наплечниками. «Он же нам потом понадобится», – начал плотник. Но не нашел достойных возражений и позволил Каладину идти вместе с брусом. Мостовик выбрал каменную полосу прямо напротив входа в казармы. Потом начал раистью носиться с одного конца лесного склада на другой, с брусом на плече, чувствуя тепло восходящего солнца на коже. Он ходил, бегал трусцой и рысью, носил брус на плече, потом над головой на вытянутых руках. Каладин полностью вымотался. Вообще-то он несколько раз чуть не рухнул в изнеможении, но постоянно откуда-то находил новые силы. Так что он продолжил двигаться, стиснув зубы, борясь с болью и усталостью, считая шаги, чтобы сосредоточиться. Подмастерье плотника, с которым он разговаривал, привел старшего. Тот поскреб голову под шапкой, наблюдая за колладином. потом пожал плечами, и они оба ушли. Вскоре вокруг собралась небольшая толпа, рабочие с лесного склада, несколько солдат и множество мостовиков – Кое-кто из других мостовых не жалел насмешек, но мостовики из четвертого моста большей частью помалкивали. Многие не обращали на него внимания. Другие, сидеющий Тефт, юный Дани, кое-кто еще, просто стояли рядом и смотрели, словно не веря своим глазам. Эти взгляды, хоть они и были потрясенными и враждебными, отчасти вынуждали Каладина продолжать. Он бегал для того, чтобы изгнать свою досаду, угомонить кипевший и бурливший внутри гнев. Гнев на самого себя за то, что подвел Тиена. Гнев на всемогущего за то, что тот создал мир, в котором кто-то поглощает роскошные обеды, а кто-то погибал, пока нёс мост. Усталость от занятия, которое Каладин сам для себя выбрал, оказалась на удивление приятной. Он уже испытывал подобное в те первые месяцы после смерти Тиена когда упражнялся с копьем до бесчувствия. Прозвонили полуденные колокола, призывая солдат к обеду. Каладин наконец-то остановился и опустил большой брус на землю. Размял плечо. Он бегал несколько часов. И откуда только силы взялись. Он пробежался до плотницкого дома, роняя на камне капли И глотнул воды из бочки. Плотники обычно гнали прочь мостовиков, которые пытались это делать. Но никто даже слова не сказал, когда Каладин выхлебал два полных ковша дождевой воды с металлическим привкусом. Потом стряхнул ковш, кивнул паре подмастерьев и потрусил обратно к своему брусу. Камень с муглокожи громил рогаед, оценивающий взвешивал и хмурился. Тефт заметил Каладина и кивнул на камне. Он проспорил нескольким из нас по светосколку. «Думал, ты используешь легкую доску, чтобы произвести впечатление. Если бы они могли почувствовать его усталость, не были бы такими недоверчивыми». Он заставил себя забрать у камня брус. Здоровяк отдал его с растерянным видом и наблюдал, пока Каладин относил его туда, где взял. Он благодарно махнул под мастерью. Потом побежал к маленькой группе мостовиков. Камень с неохотой отдавал проигранные светосколки. Идите обедать. Сказал им Каладин: Впереди у нас послеполуденное дежурство, так что будьте здесь через час. Соберитесь в столовой, когда прозвонят колокола перед закатом. Наше лагерное дежурство сегодня. Вечерняя уборка. Кто придет последним, будет чистить горшки. Он побежал прочь от лесного склада, и мостовики проводили его изумленными взглядами. Через два квартала Каладин нырнул в переулок и прислонился к стене. Потом, выдохнув со свистом, сполз на землю и растянулся без сил. Каждая мышца в теле вопила о пощаде. Ноги горели. А когда он попытался сжать кулак, пальцы оказались слишком слабыми и непослушными. Он глубоко дышал и кашлял. Проходивший мимо солдат остановился, но потом заметил наряд мостовика и ушел, не сказав ни слова. В конце концов Каладин ощутил легкое прикосновение к груди, открыл глаза и увидел, что Сил лежит на воздухе лицом вниз и смотрит на него. Ее ноги были направлены к стене, но поза и складки платья выглядели так, словно она стояла прямо, а не висела лицом к земле. «Каладин, я должна тебе кое-что сказать», — заявила Спрен. Он опять закрыл глаза. «Каладин, это важно!» Он почувствовал легкий удар по веку. Очень странное ощущение. Молодой мостовик заворчал, открыл глаза и вынудил себе сесть. Сил прошлась по воздуху, словно огибая невидимую сферу, пока не приняла нужное положение. «Я решила, что меня радует то, что ты сдержал данное газуслово, даже если он мерзкий человек!» Каладин и сразу понял, о чем она. «Сферы!» Она кивнула. «Я думала, ты можешь нарушить слово, но рада, что ты этого не сделал». «Славно. Ну что ж, спасибо, что сказала». «Каладин!» — нетерпеливо проговорила она, сжав кулачки. «Это важно!» «Я...» Он замолчал и запрокинул голову, бёршись макушкой в стену. «Сил, я даже дышать не могу, а ты хочешь, чтобы я думал. Пожалуйста». «Скажи сама, что тебя беспокоит». «Я знаю, что такое ложь», — сообщила она, приближаясь и усаживаясь на его колено. «Несколько недель назад я понятия не имела о том, что значит врать. Но теперь я рада, что ты не соврал. Разве ты не видишь?» «Нет». «Я меняюсь». Спрент вздрогнула. Вся ее фигурка на миг затуманилась. «Я знаю вещи, которых не знала всего несколько дней назад». Это так странно. Ну, я думаю, это хорошо. В смысле, чем больше ты понимаешь, тем лучше, разве не так? Сила пустила глаза и прошептала. Когда я нашла тебя возле ущелья вчера, после великой бури, ты собирался убить себя, верно? Каладин не ответил. Вчера. Целую вечность назад. Я тебе дала лист. Ядовитый лист. Ты мог его использовать, чтобы убить себя или кого-то еще. Там в фургоне ты именно это и собирался сделать. Сил посмотрела ему в глаза, и в ее тихом голосе послышался ужас. «Сегодня я знаю, что такое смерть». «Почему я знаю, что такое смерть?» Каладин нахмурился. «Ты всегда была странная для Спрена. С самого начала». «С самого начала?» Он помедлил, вспоминая. Нет, в первые дни Сил вела себя в точности, как остальные спрены ветра. Разыгрывала его, приклеивала обувь к потолку и пряталась. Даже задержавшись с ним на многие месяцы рабства, она большей частью вела себя обычно. Знай себе, порхала, ни на чем надолго не задерживая внимания. «Вчера я понятия не имела, что такое смерть. Сегодня знаю». Несколько месяцев назад не понимала, что веду себя странно для спрена. Но теперь до меня дошло. Откуда я вообще знаю, как должен вести себя спрен? Она съежилась, словно уменьшилась в росте. Что со мной происходит? Что я такое? А это имеет значение? Разве нет? Я ведь тоже не знаю, кто я на самом деле. Мостовик. Лекарь. Солдат, раб — это все лишь ярлыки. Внутри я есть я. Совсем не такой, как много лет назад. Но об этом не стоит тревожиться, так что я просто иду вперед и надеюсь, что ноги приведут меня туда, куда мне надо. Ты не сердишься, что я принесла тебе тот лист? Силы, если бы ты мне не помешала, я бы шагнул в ту пропасть. Лист был мне необходим тогда. Каким-то образом получилось, что ты поступила правильно. Она улыбнулась и принялась наблюдать, как Каладин разминается. Закончив, он встал и снова вышел на улицу, почти придя в себя после изнеможения. Сил взмыла в воздух и устроилась у него на плече, села, свесив ноги и упираясь руками. Точно девчонка на краю утеса. Я рада, что ты не сердишься, хотя и убеждена, что именно тебя следует винить в том, что со мной происходит. До того, как мы встретились, я даже не думала про смерть и ложь. «В этом я весь», — сухо проговорил Каладин. «Куда бы ни пошел, несу собой смерти в вранье». Прямо как ночи хранительница. Сильно нахмурилась. «Это был...» — начал он. «Да», — перебила Спрен. «Это был сарказм». Она наклонила голову. «Я знаю, что такое сарказм!» — хитро улыбнулась. «Я знаю, что такое сарказм!» «Буря-отец!» — подумал Каладин, глядя в ее радостные глазки. — Есть в этом что-то зловещее. — Погоди-ка, а раньше с тобой похожего не происходило? — Не знаю. Не помню ничего, что случилось больше года назад, когда я впервые увидела тебя. — Правда? — Неудивительно. Сил пожала полупрозрачными плечиками. У большинства спренов короткая память. Она поколебалась. — Не понимаю, откуда мне это известно. «Может быть, все правильно. Может, ты могла уже пережить такое, а потом все забыла». «Не очень-то утешает. Мне не нравится сама мысль о том, что я могу что-то забыть». «А мысли о смерти и лжи тебе тоже не нравятся». «Да, но если я утрачу эти воспоминания...» Она уставилась на что-то перед собой. И Калатин, проследив за направлением ее взгляда, заметил пару спренов ветра беззаботно и свободно кувыркающихся в небе. «Будущее тебя пугает», — понял молодой мостовик. Но возвращение в прошлое вызывает ужас. Сил кивнула. «Эти чувства мне знакомы», — сказал он. «Идем. Мне надо поесть. А после обеда я должен успеть кое-что раздобыть».